Глава четвертая. О жизни Мадов. Магический светлячок надо мной замигал в агонии и угас. Я машинально подняла руку, чтобы вызвать следующий огонек, но остановилась. Пора было уже отдохнуть, все равно эффективность моей работы сейчас была почти нулевой. Я встала с деревянной лавки и выгнулась назад, разминая затекшую спину. За окном стояла глубокая ночь. Зал огромной библиотеки был совсем темным и таинственным. Вокруг меня до самого потолка стояли черные стеллажи, сплошь уставленные книгами и свитками. Я закрыла крышечкой чернильницу на столе и взяла подмышку кипу исписанных листов, в которые вносила символы заклинания, над которым билась все последние дни. Уже примерно треть таблицы рун в расчетах Теодора превратились в реальные слога и пасы длинного заклинания, которые я могла произнести. Но работа была трудной и очень утомительной. Мне приходилось перерывать сотни и сотни пожелтевших выцветших страниц справочников по магии в поисках каждой незнакомой руны из журнала Теодора. Сколько я уже нахожусь в этом зале библиотеки? Кажется, с середины вчерашнего дня лишь с небольшим перерывом на сон. Или нет? Вспала я как раз вчера вечером, то есть я тут с позавчерашнего дня. Какой вообще сегодня день? С ужасом я поняла, что совершенно сбилась в подсчете дней и не ориентируюсь в датах. Вроде с нашего возвращения в Холфорд прошло шесть дней, или все же семь? Мы вернулись на седьмой день лета, это совершенно точно. Я как раз расписывалась у костелянши женского крыла общежития в получении постельного белья и ключей, вставила дату. Значит, сегодня идут вторые две руки лета, то ли третий перст, то ли четвертый, может, и пятый. Если пятый, то сегодня начинается малый выходной. Тогда, наверное, сегодня стоит выйти на улицу и встретиться со своими друзьями. В большой выходной я принципиально не стала выходить на улицу, так как тогда у меня еще не прошла обида на школьных друзей. Сейчас во время каникул выходить за ворота Академии можно было и в рабочие дни. Вот только какой смысл выходить, если я не найду никого из знакомых в этом огромном городе? Я дошла до конца длинного библиотечного зала и подергала литую бронзовую ручку двери. Заперто. Библиотекарша перед уходом заперла дверь в зал. Наверняка нарочно, чтобы я не вынесла какую-нибудь редкую книгу из библиотечного зала без ее ведома. С этой вредной старухи станет так поступить. Я произнесла заклинание открытия замков, которым у нас обучили еще на первом курсе, но коварная дверь не подумала открываться. Что же делать? Ждать теперь до утра, пока зал откроют? Тут я ощутила невольное урчание в желудке а когда я последний раз ела? Не считая того импровизированного бутерброда, который я тайком принесла с собой в библиотеку, ела я перед сном. То ли вчера днем, то ли позавчера. И еще очень захотелось пить, вот только поделать ничего с голодом и жаждой я не могла, так что приходилось терпеть. Я скинула ботинки на пол, и с ногами забралась на большое кресло библиотечного администратора, устраиваясь поудобнее. Но уснуть я не успела. Меня встряхнул стук падения чего-то тяжелого и звук быстрых шагов за закрытой дверью. Сердце учащенно забилось, я вжалась в кресло и вызвала заклинание поиска. Сразу поняла, что по коридору библиотечного корпуса мимо моей двери шел человек. Это был мой шанс на спасение. Только нужно было торопиться, так как незнакомец уже отдалялся от двери. Я вскочила с кресла и стала стучать в закрытую дверь кулаками. Шаги стихли. Потом молодой мужской голос произнес «Кому там ночью не спится?». Я объяснила, что засиделась за книгами и оказалась запертой, так как библиотекарь ушла спать. Парень, видимо, опасаясь какого-то подвоха с моей стороны, ехидно поинтересовался, почему я сама не открою дверь заклинанием или не пройду сквозь нее. Мне пришлось честно отвечать, что простейшее заклинание открытия замка тут не срабатывает, а другим подходящим для данного случая заклинания нас пока не обучали. С той стороны раздались слова заклинания открытия дверей. Тоже безрезультатно. «Действительно не работает», — согласился мой невидимый собеседник. «Но с этой стороны в замке тоже нет ключа. Ладно, поступим по-другому. Отойди-ка от двери!» Я быстро отпрыгнула, не зная, каким заклятьем он сейчас шарахнет по препятствию и совершенно не собираясь испытывать это заклинание на себе. Но парень просто просочился сквозь доски двери и оказался с моей стороны. Это был высокий черноволосый молодой маг с пачкой книжек в руке. Аккуратно подстриженный, в мантии темно-зеленого цвета с эмблемой из пересекающихся овалов в белом круге на правой стороне одежды. Факультет магии жизни, где-то шестой-восьмой курс, судя по покрою формы. Второй магической гранью молодого волшебника была магия вызова, судя по дополнительной эмблеме на мантии. Парень посмотрел на меня дружелюбно. А я тебя вроде даже знаю. Видел весной на награждение лучших первокурсников. Только мантия у тебя была тогда серая. Да, мы досрочно сдали экзамены. Меня и еще двух моих однокурсниц перевели на четвертый курс. Слушай, а я ведь тебя тоже видела. Ты же брат Кары. Принес тогда большой букет белых ирисов, поздравлял ее. Не брат, а двоюродный племянник, весело усмехнулся молодой волшебник, присаживаясь на подлокотник мягкого кресла. Мой дед на старости лет надумал повторно жениться на молодой девушке из обедневшего дворянского рода. И хоть дедуля был уже весьма преклонных годов, молодая жена понесла. Это, конечно, вызвало переполох среди пяти собственных сыновей, которые давно уже за спиной старика втихомолку делили наследство. Но родилась девочка, И все сразу успокоились и даже очень хорошо стали к ней относиться. Дедуля сразу после рождения дочери как-то подозрительно быстро помер. Думаю, это заботливые сыновья постарались обезопасить себя от новых неожиданностей. Родившуюся девочку назвали Карой. У нас в роду давно из поколения в поколение прослеживаются потомки с магическими способностями. Прадед был сильным волшебником, дед тоже умел неплохо колдовать. «Из пяти братьев у двоих магический талант проявился, в том числе у моего отца. У Кары тоже способности открылись, хотя и не сразу, а только к пятнадцати годам. Вот как-то так». «Понятно. Спасибо, что просветил», — весело сказала я, действительно заинтересовавшись интересным рассказом. «Кстати, меня зовут Елена». «Извини, что не представился. Шевалье Герк Шалани, третий сын Тимака Шалани, «Барона замка Зеленой реки. Скажи, Герк, а ты можешь что-нибудь придумать, чтобы мне не пришлось ждать тут до утра?» Парень задумался, оценивающе посмотрел на меня, а потом предложил, «Если ты не сочтешь за оскорбление, что я возьму тебя на руки, а ты при этом поддержишь мои книги, то я смогу пройти сквозь дверь прямо с тобой на руках, иначе будет затруднительно». «Моей магии хватит только на еще один проход через эту дверь. Вернуться за книжками я не смогу, а они мне нужны прямо сейчас ночью». Я не стала упускать возможность освободиться и весело сообщила, что не сочту за оскорбление, если парень будет носить меня на руках. Герк тоже засмеялся, протянул мне свои учебники, подхватил меня на руки и остановился в шаге от запертой двери. Я даже не успела испугаться, как мы уже оказались по ту сторону препятствия в темном коридоре большой библиотеки. Герк поставил меня на ковер, забрал свои книжки и на мои слова благодарности беззаботно ответил «Всегда пожалуйста. Рад был знакомству, Елена. Как увидишь кару, передавай привет от меня». После чего уверенной походкой молодой маг ушел по темному коридору в сторону лестницы, ведущей вниз к жилым корпусам парней. Мне же нужно было идти в противоположную сторону, к залу с порталами, откуда я смогу попасть прямо на свой этаж женского корпуса общежития. Я сделала шаг по ковру и поняла, что иду босиком. Мои туфли остались за закрытой дверью. В расчетах я все-таки ошиблась. Малый выходной, оказывается, был вчера. Но я постаралась найти и в этой оплошности хорошие моменты. Можно было нормально выспаться и отдохнуть. Я вымылась в горячей ванне и затем проспала до полудня, пока меня не разбудил зверский голод. Большая столовая во время учебного года, обычно гудящая от переполняющих ее адептов, летом была непривычно пустой. В зале обедал от силы десяток адептов. Я взяла деревянный поднос и пошла к раздаче блюд. Сегодня выдавали капустный салат, Аппетитно пахнущий суп из листьев пури на жирном мясном бульоне, холодную манную кашу и жиденький компот. Прямо скажем, не густо. Ни мяса тебе, ни рыбы. А когда я спросила у повара хотя бы элементарный хлеб к супу, тот неожиданно окрысился. Ишь, хлеба ей! Вот когда деканат выделит столовые деньги на покупку подорожавших продуктов, будет вам и хлеб, и жаркое, и всякие разносолы. А пока денег нет, «Жрите, что дают!» Я удивилась такому хамству со стороны работника кухни, но настаивать не стала, тем более, что действительно была голодной. Но после первой же ложки ароматного супа возникло стойкое ощущение фальши. Я произнесла над тарелкой заклинание развеивания магии. Так и есть. Мясным бульоном тут и не пахло, Это была лишь наложенная магическая иллюзия. В действительности в тарелке с теплой солоноватой водичкой сиротливо плавали крупно нарезанные и плохо проварившиеся куски пури. Несмотря на свой голод, я отодвинула от себя тарелку. Пусть неспособные распознать обман адепты младших курсов жрут такое. Комковатая остывшая манная каша — Тоже не вызывало ни малейшего желания есть ее. Ну хотя бы салат оказался вкусным и настоящим. Неужели продукты в Холфорде настолько подорожали, что у Академии Магии не хватает денег на их закупку? Тот купец по дороге в Холфорд действительно говорил что-то такое. С такими невеселыми мыслями я направилась в библиотеку, чтобы продолжить свою работу. На сегодня я поставила себе четкий план расшифровать еще как минимум семь символов длинного заклинания. Я и не собиралась отступать от своей цели, сколько бы времени поиск в библиотеке не занял. Мои туфли нашлись у входа там же, где я их оставила. Я пришла сегодня в мягких нелепых банных тапочках, так что сразу переобулась в нормальную обувь и приступила к работе. И почти сразу мне повезло. Пролистывая объемный справочник рун, я обнаружила закорючку в виде кривого вертикального весла с тремя поперечными. Этот символ встречался в записях Теодора. Так что про это весло написано? Упрощенный символ двойной лунной руны сток. В заклинаниях означает необходимость повышенного расхода энергии для следующих пяти рун в строке. Читается на выдохе как рев в одностороннем стиле с одновременным положением пальцев левой руки в позиции «гавань» на уровне груди. Так, теперь нужно смотреть оглавление полного трехтомного справочника жестов, чтобы понять, что такое гавань. Ага, вот она. Большой палец и мизинец соединяются кончиками, образуя правильное кольцо. Безымянный палец до первой фаланги проходит через образованное кольцо. Средний палец согнут и касается подушечкой второй фаланги распрямленного указательного пальца. Я сложила пальцы руки в описанное положение. Совсем не трудно, но требовалось время, чтобы довести жест до автоматизма. Распрямила пальцы и еще несколько раз сложила гавань, чтобы получше запомнить подняла левую руку на уровень груди и пробовала усиленный магией пас с одновременным выдохом Ре. Почувствовала отдачу энергии. Работает. Это хорошо. Еще один символ в нужном мне заклинании обнаружен. Я записала в тетрадь расшифровку и описание. Дальше удача отвернулась от меня. Я просмотрела страниц 300 очередного, восьмого уже по счету тома энциклопедии «Рун», не обнаружив ничего для меня нужного. Поставила восьмой тон на полку и взяла девятый. Долго листала его, пока на очередной странице не нашла еще один нужный мне символ, вроде буквы «О» со знаком бесконечности внутри. Я вчитывалась в справочник, когда кто-то коснулся моего плеча. От неожиданности я ойкнула и вздрогнула, выронив тяжелый справочник из рук. При падении том, как назло, закрылся, а номера страницы я не запомнила. С выражением «я сейчас тебя убью» я обернулась к тому несчастному, кто рискнул побеспокоить меня. Это оказался Гирк. Я сразу же сменила жуткую гримасу на приветливую улыбку. «Привет, Елена. Извини, что испугал». «Привет. Что ты забыл в зале для младшекурсников?» «Зашел в библиотеку, чтобы поставить на место взятые ночью книги. Ну и на обратном пути заглянул сюда. Предположил, что ты будешь тут учиться. Мы с друзьями собираемся сходить во внешний город нормально пообедать в таверне. Хотел пригласить тебя пойти с нами». Это было неожиданно. Я даже не знала, что ответить молодому магу. Мне и хотелось бы пойти с ним, но существовало сразу несколько причин отказаться. Во-первых, мне нужно было расшифровывать заклинания. Времени оставалось все меньше, а конца и края работе моей не видно. Во-вторых, я несколько стеснялась. В-третьих, у меня банально не было денег. Я с сожалением вздохнула и мысленно подбирала уже слова для отказа, но Герк меня опередил. «Я сегодня угощаю. Удачно получилось провернуть одно дело, и я снова с веселыми монетами в кошельке. Не нужно больше хлебать эту отвратную бурду в нашей столовой». «Это как-то связано с твоим ночным визитом в библиотеку?» — поинтересовалась я. «Напрямую связано. Вчера предложили одно дельце». Потребовался маг по моей специальности. Я и согласился поработать, только пришлось сходить в библиотеку подучиться, так как нужных для работы заклинаний я не знал. Я же тебе, кажется, говорил, что я третий сын в дворянской семье. У нас в роду издревле заведено. Колюш, в тебе проснулись способности мага, семья поможет поступить в академию, купит тебе волшебную палочку и всякую нужную мелочевку. А дальше все. Крутись уже, как сможешь. «Мне очень понравилась такая жизненная позиция собеседника. Он привык сам всего добиваться и не ждать подачек от родни. Я бы с радостью пошла с Гергом и его друзьями, но вот учеба!» И тут парень, словно прочитав мои мысли, предложил. «Если хочешь, я помогу тебе сейчас с учебой и разъясню то, что сам понимаю. А ты примешь мое предложение...» И идешь вместе с нами во внешний город. Идет? Идет. Тут же согласилась я и постаралась объяснить, чем занимаюсь в библиотеке. Герг взял исписанные мною листы, пробежался глазами и поинтересовался. Векторы потоков магических граней ты считала по методу Фехеля или по приближению из аксиома Дориаса-эльфа? Посмотрев на мое совершенно непонимающее лицо, Герг удивленно спросил. «Но как-то ты же находил соответствие. Вон, я смотрю, у тебя правильно подобраны руны к таблицам». Я со стыдом объяснила, что никогда не слышала ни о методе Фехеля, ни об аксиоме Дариаса-эльфа, а просто выписывала найденные данные из справочников. Парень удивленно присвистнул и съязвил, «Можно больной зуб вырвать не через рот, а через другие естественные отверстия организма. Но это, сама понимаешь, будет долго и гораздо труднее» дай мне чистый лист бумаги, я набросаю для тебя самые явные соответствия там, где не придется долго считать, а остальные уж потом посчитаю или объясню тебе, как это делается. За какие-то десять минут Герк превратил три четверти мутных записей и таблиц в составленном Теодором заклинании в понятные слога и пальцевые жесты. Я на всякий случай сверила уже расшифрованные мной символы с теми, что предложил Герк. Из примерно 30 случаев обнаружилось только одно расхождение, на которое я тут же указала парню. Но Герк заявил, что это у писавшего мага просто почерк, корявый, и я приняла руну пересечения магических потоков Иль за внешне похожую на нее руну Габо из области магии вызова, означающую прервать контакт. В доказательство своих слов Герк подошел к одному из высоких стеллажей, пробежался пальцами по корешкам книг и вытянул большой нужный том. Открыл его и показал мне руну Иль. Я посмотрела на свои записи. Ну да, очень похоже. Такая же петелька, только я хвостик снизу более длинный пририсовала. Я исправила свои записи и подняла глаза на парня. Ты сейчас за одну клипсидру сделал больше, чем я сама в одиночку за восемь дней. Я тебе очень благодарна и готова идти с тобой, как и обещала. Друзья уже поджидали Герга возле ворот. Трое парней и одна девушка все учащиеся Академии Магии. Новый знакомый представил меня собравшимся, а потом познакомил меня со своими друзьями. Девушку звали Грэмма, она была с седьмого курса факультета магии жизни. Ей очень шла изумрудно-зеленая мантия факультета, прекрасно гармонируя с пышными ярко-рыжими волосами девушки. Вокруг шеи Грэммы, словно шарф, обвивалась яркая желто-синяя змея я сперва подумала что это чучело и удивилась такому украшению но тут змея вдруг приподняла морду и прошипела вполне отчетливо сама ты чучела я смутилась и покраснела остальные весело рассмеялись Грэмма притянула морду полосатой змеи к своим губам и поцеловала проговорив с нежностью в голосе это разумная змея даина Мой любимый фамильяр. Она сама защищена от магии и заодно и меня защищает. Но и у Даины масса других полезных качеств. Она предсказывает погоду, читает мысли и отпугивает ненужных ухажеров. Двое парней были с факультета воды. Светловолосый кудрявый Ян учился на пятом курсе, хотя был младше меня. На правой стороне синей мантии этого волшебника была вышита эмблема в виде светлого кристалла. Магия порядка. Очень необычное сочетание магических граней вода-порядок. Я никогда ранее не слышала о такой комбинации. Огромный тучный Вадемир был чистым магом воды без способностей в других разделах магии. Длинные растрепанные темные волосы и густая борода придавали ему сходство со сказочным водяным из детских фильмов. То ли магический талант у Вадемира проснулся поздно, То ли учился он плохо, оставаясь по нескольку раз на каждом курсе, но это был взрослый мужик, на большом пузе которого при каждом шаге волнами колыхалась синяя мантия маг воды. Третий парень оказался с факультета магии хаоса. Звали его Ситим, хотя остальные называли его чаще по прозвищу Проказник. В отличие от остальных друзей Герга, этот мне не понравился с самого первого взгляда. Бритая голова с вытатуированным пульсирующим магическим знаком хаоса на лысине, бегающие глазки, словно у нашкодившего школьника, оранжевая мятая мантия Сетима не видела утюга с того самого дня, как была выдана адепту. Грязные запыленные полы мантии протерлись до дыр. Сандалии на босу ногу позволяли на каждом шаге видеть грязные нестриженные ногти на пальцах ног. Впрочем, ногти на пальцах рук находились не в лучшем состоянии. Неровно обкусанные, поломанные. На правом запястье Ситим крепился массивный золотой браслет с отчетливой аурой магической вещи. Но даже не неряшливый внешний вид вызывал у меня отторжение и неприязнь. А то, как Сетим смотрел на меня, как на беспомощную жертву или глупую курицу. Меня бросало в дрожь от такого взгляда. Герк повел нашу компанию во внешний город. Погода стояла прекрасная, светило летнее солнце, адепты веселились и смеялись по каждому поводу. Когда мы проходили ворота, один из стражников сурово погрозился Тиму пальцем. — Смотри на этот раз без глупостей, иначе сразу декану сообщу о твоих выходках. Сеттим расхохотался солдату в лицо, многократно усилив магией свой голос, а затем уже с безопасного расстояния показал охраннику неприличный жест. Караульный дернулся было догонять обидчика, но быстро остановился и досадливо махнул рукой, возвращаясь к несению своей службы. Заведение, в которое привел Насгерг, было совсем небольшим, но чистым и уютным. Не успели мы сесть за выбранный столик, как к нам уже подошла официантка какой-то непонятной смешанной расы. Женщина приняла у нас заказ и ушла на кухню, откуда доносились шкворчащие и булькающие звуки, и разносился приятный аромат приправ. «Люблю это место», — довольная Грэмма откинулась на мягкую спинку диванчика. «Здесь всегда вкусно готовят», И совсем недалеко от нашей академии. Тут к магическим причудам привыкли, и никто не пугается при виде отдыхающих магов. «Да, и пиво тут всегда свежее!» Плюхнулся на диван огромный от отчего несчастная мебель прогнулась и жалобно заскрипела. раз уж Герк сегодня платит, закажу кружечку!» Сетим направился к стойке и, поговорив о чем-то с трактирщиком, принес две высоких пенных кружки. Одну поставил перед собой, вторую катнул по столу в мою сторону. Я на самом краю стола поймала тяжелую кружку, но отказалась от алкоголя и ушла заказывать себе сок или компот. Отвергнутую мной кружку взяла Гремма. Мне очень не понравилось и даже насторожило проскользнувшее на лице Сетима мимолетное выражение разочарования и злости. Но я не поняла, на кого злится Макхауса — на меня или Грэмму. А уже через секунду лицо парня снова было дурашливо веселое. Когда я вернулась за стол со стаканом молока, ни компота, ни сока в таверне не оказалось, мне пришлось объяснять свой странный выбор. Я почему-то постеснялась рассказывать новым знакомым о своих подвигах в горной крепости, и потому я сказала, что мне просто не нравится пивной вкус. Герк отнесся совершенно спокойно к моим словам. Вадимир же назвал их странными. Дальше всех пошла Грэмма, которая прямо в глаза назвала меня глупой и дурой. Я сперва решила обидеться, но потом все же не стала. С кухни повар прокричал, что наш заказ готов. Официантка тут же проворно расставила перед нами тарелки и блюда и, получив от Герга целый цехин чаевых, поспешила удалиться. Не успела я взять в руки вилку, как откуда-то из-под столешницы на обеденный стол вылез огромный мерзкий черный таракан. Он деловито проковылял по обильно заставленному блюдами столу и залез прямо на мою тарелку с тушеной вместе с овощами рыбой. Все адепты замолчали и замерли, наблюдая за мерзким насекомым, которое, совершенно не обращая внимания на присутствующих, принялось поедать чужое блюдо. Скривившись от омерзения, я провела над ним рукой и произнесла развеивающие чары заклинания. Так я и думала. Наведенная иллюзия. Мерзкий таракан рассыпался золотистыми искорками. И я подозревала, что знала автора этого заклинания. Уж слишком кислой стала физиономия сетима Я нанизала кусочек рыбы на вилку, неторопливо положила в рот и демонстративно зажмурилась от удовольствия, смакуя вкус блюда. — Так неинтересно, — пробурчал парень, подтверждая мою догадку. — По всем правилам ты должна была завизжать и отпрыгнуть от стола. «Ну что тебе стоило так поступить? Даже если и догадалась, что таракан не настоящий, зачем портить другим веселье?» Елена совсем черствая и голодная. Она и живого таракана просто вынула бы из тарелки, чтобы не мешал обедать. Слова Грэмма были преднамеренно обидными, но я постаралась не обращать внимания. «Сетим!» «Опять ты своими шуточками мешаешь людям нормально поесть», — недовольно проворчал Герк. Я понадеялась было, что третий сын барона скажет что-то типа «не смей ее обижать, она под моей защитой», но этих слов не прозвучало. Герк считал, что я должна сама себя защищать от подколок и нападок своих друзей. Хорошо, я заставлю их себя уважать. Сетим, может быть, я и подыграла бы тебе? Но твои шуточки настолько примитивны, что просто недостойны моего внимания. Для мага-хаоса с пятого курса ты слишком предсказуем. Даже я, хоть и младше тебя и по курсу, и по возрасту, да и факультет земли совсем не учит этим заклинаниям, смогу их легко повторить. Прикол с тараканом? Получай. Весело проговорила я. По столу, проворно перебирая лапками, побежал такой же черный мерзкий таракан. Вот он обогнул большое блюдо с аппетитно пахнущим гусем и запрыгнул настоящую перед магом хаоса тарелку с овощами, остановился и замер на месте, лишь шевеля своими длинными усами. Да, у тебя получилось скопировать мое заклинание, согласился Сетим. Парень двумя пальцами взял мерзкое насекомое, рассматривая блестящее хитиновое покрытие. А затем, словно большую черную семечку, закинул таракана себе в рот и раскусил. Я думала, меня стошнит. Однако, хоть и с трудом я сдержалась, а вот сетим не смог. Он потом долго отплевывался лапками и ошметками хитинового панциря, запивая гадкий вкус большими глотками пива. Остальные маги ржали, словно лошади. Ян смеялся так, что сполз под стол, и из его глаз обильно лились слезы. Я тоже улыбалась и даже заслуженно гордилась, вспоминая, как вовремя с помощью поискового заклинания обнаружила настоящее гадкое насекомое под плинтусом, как аккуратно взяла его под контроль и провела по полу, по ножке стола и столешнице. — А ты не так уж глупа для вчерашней первокурсницы, — отсмеявшись, сказала Грэмма. Однако не советую тебе связываться с адептами старших курсов. Они втопчут тебя в грязь, даже не заметив твоих жалких потук. «Она просто хочет произвести впечатление на Герга», — проговорила своей хозяйке говорящая змея достаточно громко, чтобы все услышали. «Вот ведь действительно гадина во всех смыслах этого слова» так незаметно и легко считала мои сокровенные мысли, что я даже растерялась и покраснела. Сегодня же посмотрю в библиотеке способы защиты от ментального вторжения. «Наивная дура», — с жалостью в голосе проговорила Грэмма, отхлебывая пиво из своей кружки. «Ты решила, что сможешь заинтересовать Гирга? Да у него таких влюбленных дурочек было уже с полсотни. И это только тех, кого я видела». Этот пройдоха и магичек и купчих, и даже нескольких дворянок смог охмурить. Но Герк у нас парень коварный и расчетливый. Получит от девушки, что хочет, и перейдет к следующей жертве. А женится он не по любви, а на той, которую ему папаша укажет. Гремма, перестань!» — возмутился сидящий рядом сын барона. «Мои прошлые похождения — это мое личное дело». Они не касаются ни тебя, ни Елену. Да, богиня любви Амина была весьма благосклонна ко мне, подарив весьма редкий талант. Я нравлюсь всем женщинам без исключения. Кому-то из них чуть меньше, кому-то вообще до безумия. Но я еще не встречал ни одной женщины, которая бы смотрела на меня равнодушно. И если в силу своей магии ты узнала про мои способности, то незачем трезвонить об этом на каждом углу. «Как же! Богиня Амина была благосклонна! Сказал бы тогда уж правду!» — ухмыльнулся Ян. Герк резко замолчал и, как мне показалось, с ненавистью во взгляде посмотрел на мага воды. Но Ян и не думал смущаться или извиняться. Пришлось Гергу говорить правду. «Да, Елена, в моем роду есть талик демонической крови. Если быть точным...» Мой далекий пращур, славный рыцарь Пеленор, сумел поймать в вечном лесу женщину-суккуба. Но он не убил этого опасного хищника и даже не взял силой беспомощную связанную демоническую красавицу. Покоренный ее красотой, рыцарь отвез суккуба в свой замок и содержал в роскоши и достатке, одаривал драгоценностями и лучшими нарядами. Они сочетались в храме Амины, и суккуб Получившая имя Натаниэль впоследствии родила ему восьмерых сыновей. С тех пор прошло много лет, но некоторые потомки рыцаря Пелинора до сих пор обладают даром суккубов, нравятся противоположному полу. Когда Герка закончила рассказ, я с удивлением обнаружила, что кроме меня никто не слушал его. Гремма отошла в уборную, Сети ушел заказывать еще алкоголя, а Владимир с Яном дурачились. Каждый из них создал по пузырю из пива и теперь, поддерживая магией в воздухе свой пузырь, пытался вытолкнуть или лопнуть чужой. Победил более опытный Вадемир. Ян потерял концентрацию, его творение лопнуло, окатив молодого мага с ног до головы пахущим пенным напитком. А через секунду на Яна последовал второй душ. Вадемир пролил свой пивной пузырь прямо на голову оппонента. Подошел Сетим с двумя новыми полными кружками. Макхаус опять предложил одну из них мне, но я снова отказалась. Вернувшаяся за стол Грэмма перехватила предназначавшуюся мне кружку и стала обидно высказываться по поводу моего вкуса, нежелания взрослеть и входить в старшую компанию. Пора уже было ставить на место колкую на язык магичку. Я оценивающе посмотрела на Грэмму. Интересно, насколько она сильна как маг? Чем вообще известен факультет магии жизни? Дремавшая на плечах рыжей магички змейка резко проснулась, подняла голову и прошипела пастью с раздвоенным язычком «Хозяйка, ты все-таки задела Елену своими едкими словами. Она замышляет недоброе». «Что может вчерашняя первокурсница противопоставить адепту седьмого курса?» — расхохоталась Гремма, едва не подавившись пивом. «Все доступные ей примитивные заклинания школы земли мы научились блокировать еще на третьем курсе». Так что любые жалкие попытки нападения обречены на провал. «Я легко могу пробить твою защиту», — четко проговорила я. «Вот только мне совсем не хочется получить обиженную на меня строящую козни семикурсницу». «Ха! Да я никогда не опущусь до мести неразумной малолетки. Я выше этого. Попробуй пробить мою защиту». «Докажи, что твои слова — не пустой трёп». Перед магичкой засветился переливающий зелёными искрами защитный экран неизвестной мне природы. Остальные маги замерли и с интересом смотрели на наш спор. Я усмехнулась, отставила стакан с недопитым молоком и сказала всем собравшимся, «Я пробью её защиту и достану Грэмму заклинанием правды». «Вы все легко сможете понять, что я победила, так как Гремма будет вынуждена отвечать честно на любой ваш вопрос, даже самый интимный и неловкий. Она не сможет соврать или промолчать. Все готовы?» Гремма спешно воздвигла еще один барьер, видимо, специально предназначенный против ментальных атак. Выглядела магичка несколько удивленной, но отнюдь не испуганной. Я случайно встретилась взглядом с Сетимом и заметила в его глазах восхищение, а также едва скрываемый смех. Он единственный понимал, что происходит. А потом я посмотрела на Грэммо и произнесла про себя ничего не значащий набор рун, сотворив руками несколько соответствующих им пасов. Потребовалось потратить немного своей магической энергии, чтобы сделать вид, что я колдую. Маги чувствительны к расходу силы поблизости, и неподкреплённые магией жесты никого бы не обманули. «Всё, Грэмма, ты попалась», — констатировала я с улыбкой победительницы. Заклинание сработало. «Скажи мне, к примеру, чего ты больше всего на свете боишься». «Ничего не сработало. Я и так могу тебе это рассказать». «Больше всего я боюсь, причем просто до жути, что кто-либо в Холфорде раскроет мое происхождение», — скороговоркой затороторила Грэмма, уже совсем не контролирующая свои слова. «И что не так с твоим происхождением?» — влез в наш разговор Ян. «Как что? Я же родилась вовсе не в Эрафии». Вся моя биография, записанная в личном деле в Академии магии, полностью вымышленная. На самом деле я пришла в Ирафию вместе со своей семьей через портал в пустошах демонов из другого мира, называемого Великой долиной. «Грэмма, прекрати!» — испугалась я признания девушки, но магичка лишь озлобилась. «А ты мне рот не затыкай. Хочу говорить и буду говорить. Еще я боюсь Вадемира». Немало наслышано про утопленных им девушек. И хотя он утверждает, что безумие давно прошло, но я никогда не пойду с ним на речку купаться. «Елена, сними с нее заклинание правды, она же как придет в себя со стыда сгорит!» — попросил меня Герк. Но остальные стали требовать оставить все как есть. Адепты были в восторге от открывшейся перспективы разузнать всю подноготную высокомерной волшебницы. Я честно сказала Гергу, что не могу сейчас заставить Гремму замолчать. Сама же я уже в роли зрителя, а не жертвы, наблюдала за последствиями отравления пивом девичья слабость. Я ведь сразу, как только хитрый сетим подсунул мне первый стакан с пахнущим вишней и лесным медом пронзительно-черным пенным напитком, сообразила, что налито в стакане. Слишком свежо было еще воспоминание о событиях в горной крепости. Вот оно, оказывается, как выглядит со стороны, весьма неприглядно. Хотя сама Грэмма так не считала и искренне веселилась, отвечая на нескромные и даже иногда откровенно скабрезные вопросы парней. «Пойдем отсюда», — попросила я Герга. «Не могу на это смотреть. Чувствую себя противно от того, что сделала». Герк помог мне встать с мягких глубоких подушек кресла и пошел расплачиваться с трактирщиком. Остальные же адепты пожелали остаться. Грэмма была пьяна и не соображала, что говорит. Парни же бессовестно пользовались ее беспомощным состоянием, задавая все более интимные вопросы и ржали словно кони от признаний девушки. Когда мы с сыном барона уже уходили, Сетим крикнул мне вдогонку. «Елена, по части веселых подлянок, ты настоящий мастер. Так ловко и эффектно перевести мою шутку на свою соперницу, я просто восхищен. Ты просто девушка моей мечты!» «Сперва мантию постирай и ноги вымой, мечтатель!» — огрызнулась я. «Наведение порядка, умывание и чистка зубов снижает хаос в этом мире!» А для меня, мага хаоса, это неприемлемо. Мы с Гергом вышли на улицу. Сын барона проводил меня до входа в Академию магии. По дороге я пыталась узнать у него, почему все его друзья какие-то... Нет, они неплохие, но какие-то недобрые, высокомерные, даже несколько подлые. Герг же искренне не понял моего вопроса. Парень полагал, что все маги должны быть такими, и других просто не существует. Каждый маг — личность. Ему тесно и неинтересно в мире обычных людей. Маг очень быстро и интеллектуально перерастает своих друзей детства, все меньше становится общих тем для разговоров со старыми знакомыми и друзьями. Ты вскоре это поймешь, Елена. Наверное, я понимаю твою мысль, Герк, и даже соглашусь с ней мне самой было скучно дома куда я приехала после завершения первого курса академии магии меня постоянно терзала мысль что я просто теряю время среди бывших друзей вот вот елена в самую точку именно это я и хотел до тебя донести я сам после завершения шестого курса приехал в замок отца но прошел день второй и я уже выл с тоски и хотел вернуться в академию тогда братья чтобы развеять мою грусть позвали меня на охоту на оленей. Боги, как это скучно и примитивно! Едва войдя в лес, я смог магией обнаружить стадо оленей и заставить их подойти прямо ко мне. Не торопясь, выбрал вожака стада, красавца оленя с огромными шикарными рогами, и убил его магией. А остальные олени даже не дернулись убегать, так как магия сдерживала их. Я мог бы перерезать все стадо, Но я отпустил их прочь, так как убивать их было неинтересно. Затем были поздравления и большой ужин, в мою честь. Я же сидел за столом и с тоской понимал, что перерос окружающих, и охота мне больше никогда не будет интересной. Герг замолчал. В его глазах я увидела знакомую мне тоску. Как же я его понимала. Весь прошлый год я провела в состоянии этой тоски. «На следующий день ко мне пришли друзья детства, проказники-сорванцы, с которыми мы когда-то обносили чужие огороды, уходили в горы искать клады дворфов, устраивали сплавы по реке на связанных из тростника плотах и множество других веселых забав. Парни звали меня идти с ними купаться на речку, обещая кое-что интересное. Заинтриговали меня, и я пошел». Интересное заключалось лишь в том, что парни подслушали, что к дальнему омуту пойдут купаться дочки Мельника, две красивые близняшки. Парни предлагали с дальнего острова подсмотреть за купающимися девушками. Наивные глупцы. Что же тут наивного и глупого, не поняла я. Вполне естественная забава для подростков. «Наивные, потому что подсматривать закупающимися девушками удобнее с помощью разных заклинаний и невидимых фамиляров. А глупцы, потому как обе девушки-близняшки провели предыдущую ночь как раз в моей спальне. Причем я даже не пытался их очаровывать, они сами пришли. Короче, я понял, что и друзей я тоже перерос, и в тот же день я вернулся обратно в столицу». Рассталась я с сыном барона у входа в Академию Магии. Парень пошел в город по своим делам, я же сразу направилась в библиотеку. Нужно было просмотреть материалы о способах защиты мыслей. Первое, на что я обратила внимание в стенах Академии, большое количество суетящихся людей на площадке у и в холле. Я сообразила, что это абитуриенты, приехавшие сдавать вступительные экзамены. Многие сидели на сумках и тюках, Кое-кто спал прямо на стульях в зале. Я пошла сквозь эту толпу в сторону портала к библиотеке. Передо мной расступались с уважением и неприкрытым интересом, разглядывая мою магическую мантию. Кто-то кланялся мне, некоторые приветливо здоровались, я слышала за спиной восторженный шепоток поступающих девушек. Провожая сотнями любопытных глаз, я подошла к порталу и исчезла. Мои записи лежали на столе в библиотеке, там же, где я их оставила. Я пробежалась глазами по большей части расшифрованному уже тексту. Оставалось найти всего порядка сорока символов. Но делать это по старинке, тупо просматривая тысячи страниц справочников в надежде увидеть совпадение, совершенно не хотелось. Это было глупо и нерационально. Нужно будет попросить Герга научить меня, потратить день-два на понимание, а затем быстро закончить работу. Это будет быстрее и надежнее, чем пролистывать бесконечные энциклопедии. Я пока что отложила свои черновики и стала просматривать, сложив зале в поисках книг по защите от чтения мыслей. Такие книги быстро нашлись. Я выбрала тяжелый фолиант «Искусство защиты от чтения мыслей», полный перечень магических ментальных блоков и на всякий случай учебник попроще «Магия разума. Ментальная защита. Пятый курс» чтение оказалось очень познавательным. Главное было понять общие принципы, а далее перед магом раскрывался поистине безграничный спектр вариантов защиты. У меня аж дух перехватило от возможностей. Защита отражающая. Атакующий вместо чужих мыслей будет получать свои же собственные. Защита вязкая, Атака будет гаситься многослойной защитой и вызывать все больше и больше расход энергии у атакующего, пока не вызовет полное истощение магических резервов. Защита частично пропускающая. Чтобы не показывать наличие защиты и не вызывать подозрения совсем уж полным отсутствием мыслей, защита будет пропускать выборочный нейтральный фон. Защита активная зеркальная. Атакующий, попытавшийся считать мысли собеседника, сам станет объектом для аналогичной зеркальной атаки. Защита активная и силовая. Нападающий, потративший какие-то силы на преодоление защиты и частично раскрывшийся, вместо мыслей собеседника считает и запустит против себя подготовленное защищающимся магом заклинание, а оно может быть каким угодно, от простого сна или безудержного хохота до испепеления и окаменения. Были описаны сотни способов защиты, и все они были на основе магии разума, и многие были мне вполне по силам. Кстати, приведенное в книге «Полезное заклинание активной защиты с окаменением» было мне доступным как по магии разума, так и по магии Земли, и я его выучила на будущее наряду с десятком других способов защиты. К вечеру я уже вполне неплохо разбиралась в данной теме и научилась быстро ставить ментальную защиту от простого отражающего щита до весьма сложных извращенных вариантов с многослойными барьерами, подпитывающимися и усиливающимися за счет магии нападавшего. Естественно, меня заинтересовал и обратный процесс. Не защита собственных мыслей, а считывание чужих, но все ссылки вели на книги, находящиеся в недоступных пока что для меня разделах библиотеки. На ужин я не пошла. Голодной я не была, да и после вкусной приготовленной в таверне еды сама мысль о питании в столовой академии была неприятной. Я засиделась в библиотеке допоздна с увлечением, пробуя все новые и новые заклинания. Но все же оставаться на ночь я не стала. И когда администратор зала стала собираться домой, тоже решила закругляться. Сложив в папку своей записи, направилась к порталу к своему корпусу общежития. В коридорах уже был погашен свет, в Академии магии было непривычно темно и тихо. Зевая на ходу, я прошла длинными коридорами к винтовой лестнице, поднялась на свой этаж и подошла к двери. На этаже не горели даже обычные светильники. Лето, почти все адепты на каникулах. Дежурному магу была лень тащиться сюда и обновлять заклинания. Открыла дверь ключом и, едва успев пройти темную прихожую, споткнулась обо что-то и упала. Ничего не понимая, попыталась вызвать свет. Заклинание сработало, но почему-то магический фонарик был непривычно тусклым, словно у неопытного первокурсника. Я добавила яркости своему светлячку, но ситуация не изменилась. Однако даже этого тусклого света мне хватило, чтобы увидеть быстрое темное мельтешение. Что-то с разных сторон приближалось ко мне. Не успела я ничего предпринять, даже вскрикнуть, как ощутила прикосновение множества крохотных лапок. Мою левую руку неведомая сила стала притягивать за спину, а через пару секунд и правая рука поползла туда же. Комната качнулась перед глазами, и спустя мгновение вспыхнул яркий слепящий свет. Я отвернула голову от света и не сразу сообразила, что этот нестерпимый прожектор оказался моим собственным магическим фонариком. Просто теперь ничто не мешало ему светить во всю мощь. Я убавила свет собственного заклинания и постаралась оглядеться. Это оказалось непростым делом. Я висела вверх ногами, подвешенная к потолку. Мои ноги были плотно связаны между собой, а руки стянуты за спиной. Какие-то невидимые путы прочно держали меня. Попробовала произнести заклинание развеивания магии только вербально, без пасов руками, но при таких условиях надеяться на нормальный эффект не приходилось. Собственно, ничего и не изменилось. И тут... Извиваясь и раскачиваясь вверх ногами на невидимых нитях, я увидела в своей комнате постороннего. В дальнем углу на кровати кары сидела фигура в ярко-зеленой мантии. Лицо этого мага было скрыто капюшоном, но по покрою мантии, по цвету одежды и по выбивающимся рыжим волосам я догадалась, что это Гремма. Гремма, что за дурацкие шутки?» — возмутилась я. Магичка скинула капюшон, перестав скрываться. Девушка встала с кровати и медленно пошла в мою сторону. Из широкого рукава изумрудной мантии в ладонь магички выползла плосатая змея. Даина, считывающий мысли фумиляр. Я мгновенно закрыла себя ментальным щитом. Грэмма подошла совсем близко, Затем больно схватила рукой мои свисающие вниз волосы и повернула меня лицом в свою сторону. «Ты правда думала, что сможешь безнаказанно подшучивать над старшекурсниками?» Со злобой в голосе прошипела магичка. «Я попыталась отрицательно покачать головой, но это было трудно, когда тебя держат за волосы». Гремма еще сильнее сжала пальцы и издевательски улыбнулась. «Что?» «Неприятно? А ты представь, насколько мне было неприятно, когда прошло насланное тобой заклинание правды. Ты только представь мой ужас, когда я осознала, что она говорила. Говори, как ты смогла заколдовать меня?» «Это не я, это пиво, которое я подсунул тебе сетим», — быстро проговорила я, морщась от боли. «Я лишь подыграла сетиму, когда увидела, что напиток подействовал». Громма отпустила мои волосы, толкнув меня так, что я зашаталась подобно маятнику. Девушка походила по комнате взад-вперед, потом нетерпеливо поинтересовалась. — Ну как? — Непонятно. Елена полностью закрыла свои мысли от меня. Раздалось шипение возле самого моего уха. Я с ужасом поняла, что пестрая гадина перебралась на мое тело и сейчас обвивает меня за шею. — Это уже не важно, Даина. Я приняла решение и убью ее. Точнее, ты убьешь ее. Укусишь куда-нибудь, где следы твоих зубов не найдут. — За что? — возмутилась я, не забывая между тем творить заклинание каменной кожи. Не ахти какая защита от ядовитых клыков, но все же. С ужасом я почувствовала, как змейка своим быстрым раздвоенным язычком обследовала изнутри мое левое ухо, но кусать не стала и принялась исследовать мою шею. «Ты еще спрашиваешь? Ты вызнала мою тайну. Как я могу быть уверенной, что ты не пойдешь к инквизиторам и не расскажешь им про меня?» Я своими глазами видела несчастных, которых палач колесовал на площади только за то, что они посетили другие миры. Я не допущу, чтобы со мной случилось такое же. А со своими друзьями я уж как-нибудь сумею договориться. Сетим он просто влюбленный в меня дурак. Если он и понял, что я сказала, то не выдаст. Герк ищет повода доказать свое благородное происхождение. У него просто бзик на этой почве. Просто попрошу его о помощи, и на почве своего благородства он не откажет. Молчание магов воды я так или иначе куплю». А вот ты меня выдашь сразу же, как только я тебя отпущу. Поэтому ты умрешь. Я почувствовала, что даина прекратила своим язычком щекотать мою шею и стала протискивать свою плоскую голову внутрь узкого ворота моей формы, собираясь заползти под мою одежду. Я постаралась выгнуться, чтобы натянуть ткани помешать змее. И тут вдруг дверь в мою комнату снесла взрывом. Ударной волной меня качнуло так, что я приложилась с затылком об потолок. Вбежали какие-то люди, засверкали молнии, загрохотали боевые заклинания. Меня раскачивало и крутило вниз головой, поэтому я не могла понять, что происходит в комнате. Заметила только, как к стене швырнуло изломанное змеиное тело. А потом все вдруг разом успокоилось. Свесив босые ноги, я сидела на своей кровати и молча наблюдала, как люди в серых мантиях обматывают заговоренной серебряной цепочкой бесчувственное тело Грэммы. Коварная магичка лежала на спине возле разбитого окна и не поддавала признаков жизни. Грэмма не пошевелилась, и когда один из незнакомцев, обвешанный защитными амулетами, приподнял ей веко и стал рассматривать глаз. Другой мужчина в сером плаще Рукой в плотные перчатки с опаской поднял тело змеи и сунул в жестяную коробку. Ко мне подошел старик в снежно-белой мантии высшего мага воздуха. Его морщинистое лицо показалось мне смутно знакомым. Кажется, я видела его в составе приемной комиссии, когда сдавала экзамен сразу за три первых курса. — Не переживай, Елена. Все уже закончилось. Тебе нужно просто выспаться. «Уснешь тут как же. Меня до сих пор трясет от волнения», — ответила я. Но маг был непреклонен. Он смотрел мне прямо в глаза и сказал с нажимом в голосе, «И все же тебе нужно спать. Ты ведь очень устала. У тебя просто нет сил, так глаза слепаются от усталости». Магия чувств — заклинание первого уровня сон. Он меня сумел зацепить. Успела подумать я, уже падая головой на подушку и проваливаясь в темноту. Проснулась я уже поздним утром в прекрасном настроении. Из окна светило яркое солнце, хотелось просто лежать и нежиться. Но тут я вдруг вспомнила про события вчерашнего дня и тут же присела, удивленно оглядывая комнату. Ничего не напоминало о вчерашнем разгроме. Стекла в оконной раме были целые, дверь стояла на своем месте. На столе я видела свою аккуратно сложенную форму, хотя вчера я отрубилась прямо в одежде, причем моя мантия была заляпана пылью и звездкой, и липкой паутиной. Неужели все это мне пригрезилось? Я подошла к оконной раме и все же заметила следы починки. Кто-то ночью вставил стекла, прибил заново штапики, убрал осколки. Следы починки были и на дверном межкомнатном косяке, а во внешней двери был врезан новый замок. Значит, не пригрезилось. Я находила все новые и новые следы вчерашних событий. Потолок был заново побелен, стены и полы отмыты. Моя мантия адепта была отстирана от всего прилипшего мусора, аккуратно поглажена, пришита оторвавшаяся еще дня три назад пуговица на правом рукаве. Заменена порвавшаяся завязка на внутреннем платье. Почему-то я была уверена, что ко мне в комнату обязательно кто-то вскоре придет. В своей интуиции я привыкла доверять, тем более, что она меня почти никогда не подводила. И действительно, через клипсидру в дверь требовательно застучали. Я открыла входную дверь и увидела магистра Таулину, седоволосую высокую женщину, преподавателя магии Земли. Она ко мне всегда хорошо относилась, сразу с первых же дней моего обучения в Академии магии, отметив мои выдающиеся способности. Магистр произнесла официальным тоном: "Елена, тебе желает видеть декан факультета магии Земли высший Макдостер. Если тебе требуется время привести себя в порядок, я могу подождать, но советую поторопиться. Декан не один, с ним два святых отца из инквизиции." Я ответила, что готова. Магистр Таулина скептически посмотрела на меня, видимо, имея другое мнение, однако спорить не стала. Сама Таулина выглядела безукоризненно. Гордая осанка, несмотря на многие прожитые десятилетия, аккуратно убранные в две завитушки длинные волосы, идеально отглаженная темно-коричневая мантия магистра магии Земли. Таулина повела меня ко входу в центральное здание огромного комплекса Академии Магии, высоченную башню с двенадцатью шпилями разной высоты. Адептам разрешалось бывать лишь на первых двух этажах этого колоссального сооружения. Выше же находились административные корпуса, большой музей и лаборатории магистров. По мраморной зеленые лестнице мы беспрепятственно прошли мимо големов-охранников, и вышли к длинному коридору, ведущему к корпусам факультета магии земли. Окон тут не было, но разноцветные искрящиеся огоньки по стенам коридора сопровождали нас и освещали дорогу. Длинный коридор закончился, мы вошли в светлую круглую комнату со множеством рун на полу, стенах и потолке. Таулина указала мне на светящийся круг, выбитый в каменном полу. Очередной портал. Я встала внутрь, но ничего не произошло. «Это портал только для магистров», — пояснила мне Таулина. Магистр шагнула ко мне внутрь круга. Мы перенеслись вместе и оказались в большом зале со стеклянным потолком. Тут находилась оранжерея, стояли длинные катки с самыми диковинными растениями, росли высокие густые деревья, по ветвям которых порхали разноцветные птицы. Посреди зала вул бассейн причудливой формы с плавающими в воде красными карпами. Таулина дала мне время осмотреться и повела по дорожке к черной отполированной каменной двери в стене. На этой двери сияющими волшебными кристаллами были выложены руны Высший маг Волк, декан факультета магии Земли. Магистр Таулина пригласила меня заходить внутрь. В дверях я чуть не столкнулась с выходящим из кабинетом Гергом Шалани. Парень приветливо кивнул мне и ободряюще подмигнул. Декан в шикарной черной мантии высшего мага земли сидел за резным столом. Он едва заметно кивнул мне и указал рукой на стул с высокой спинкой по другую сторону массивного стола. Таулина тихо вышла из комнаты, затворив за собой дверь. В кабинете, кроме декана, сидели два невзрачных человека в простых серых рясах. При моем появлении они вежливо встали и приветливо поклонились. Я прошла по ярко-красному ковру эльфийской работы и уселась на предложенный мне стул, скромно положив руки на колени. «Адепт четвертого курса Елена, отец Марки из церкви бога Тора...» Невысокий лысый старичок еще раз привстал и поклонился... И отец Пат из церкви богини Эльдоры. Другой старик, похожий на первого, словно брат-близнец, тоже вежливо поклонился. Хотели бы поговорить с тобой и получить более полную картину произошедшего в женском крыле общежития. Я, хоть и была внутренне сильно напряжена, вежливо кивнула и ответила, что всецело готова помочь жрецам, так как сама заинтересована, чтобы подобные случаи не могли повториться в будущем. Жрец Эльдоры полез куда-то под стол, затем выпрямился и поставил на край столешницы непонятный конусообразный предмет, завернутый в непрозрачную ткань. Когда отец Пат сдернул ткань, под ней обнаружилась высокая клетка с механической птицей, Абсолютно такой же, какую я видела при входе в Холфорд у городской охраны. Весьма сильный магический инструмент выявления неправды. Я еще сильнее напряглась, хотя и не позволила эмоциям отразиться на моем лице. Отец Маркий встал, подошел ко мне, держа на вытянутой руке тонкую серебряную цепочку с золотым шариком на конце. Жрец провел несколько раз рукой вверх-вниз и вправо-влево, и сообщил хорошо поставленным, неожиданно сильным и густым для старика голосом. Магическое кольцо на среднем пальце правой руки, накопитель и усилитель магии земли. Еще одно магическое кольцо находится во внутреннем кармане мантии, действующее обручальное кольцо храма Амины. Магический браслет на запястье левой руки — «Типовой школьный запоминатель. В наличии активный невидимый фамильяр одна штука, что-то мелкое, обладающее слабой магией. Ничего криминального нет». «Вот и хорошо», — взял инициативу в свои руки другой жрец. «Елена, расскажи нам, как давно ты знакома с Греммой. Я честно ответила, что впервые познакомилась с Грэммой лишь вчера, и что мне ее представил адепт Геркшлани, с которым я тоже только вчера познакомилась. Елена, ты всегда была очень консервативна в своих поступках, никогда не покидала пределы академии в рабочие дни, общалась только с очень узким кругом однокурсников и преподавателей. Почему вдруг ты решила изменить своим привычкам и пойти с едва знакомыми людьми за пределы академии? Не было ли у тебя какого-то смутного чувства, что тебя направляют? навязывают идти туда. Я сообразила, что это попытка подкопаться под Герга. Похоже, инквизиторам стало известно его нечеловеческое родословное, и этим вопросом они проверяли не меня, а скорее моего нового знакомого. Я честно ответила, что после возвращения из дома почти безвылазно провела в библиотеке Академии восемь дней, изучая новые, ранее недоступные мне книги по магии. Честно сообщила, что устала от такого интенсивного обучения и поэтому была рада возможности сделать перерыв, да и просто соскучилась по нормальному общению. К тому же, сообщила я с достоинством в голосе, мои способности в магии выросли и позволили видеть сквозь наложенную на еду в столовой иллюзию. Предлагаемая ученикам еда оказалась не настолько съедобной и вкусной, как ранее мне казалось. Поэтому я обрадовалась возможности сходить с новыми знакомыми в таверну, где подают нормальную, а не иллюзорную пищу. Мои слова смутили великого мага. Он поспешил оправдаться перед жрецами, сказав, что лично разберется с качеством пищи в столовой. Но инквизиторов мало интересовал вопрос питания молодых магов. Меня попросили рассказать о произошедшем в таверне. Я подробно рассказала обо всем, не умолчав и про проделки Сетима. Жрецы внимательно слушали, периодически оглядываясь на механическую птицу. «Но почему Елена была переведена на факультет магии Земли? Судя по всему, у нее больше способностей в магии разума», — поинтересовался у декана отец Пат. «Это было мое личное решение», — ответил декан Достер. У Елены Фея несомненные способности в двух направлениях магической науки, и поскольку магия Земли является ее естественной гранью, я поспешил первым подать документы, чтобы заполучить перспективного мага на свой факультет. Декан факультета магии разума, высший маг Башда Уландер, подавал апелляцию, но совет магов ее отклонил. Остался последний вопрос, он же самый главный. Елена. «Объясни нам, почему, узнав о скрывающемся под личиной ученице демоне из другого мира, ты не стала сообщать об этом инквизиции». На меня уставились все трое. Я же, осторожно подбирая слова, начала говорить. Сказала, что действительно мало общаюсь с людьми, кроме однокурсников и преподавателей. И хотя и прожила в Холфорде почти год, До сих пор в каких-то вопросах могу оставаться провинциально наивной и неосведомленной. В Академии магии общение с существами других миров считается достаточно обыденным делом. На уроках мы много раз вызывали безобидных бесенят из измерения Ись, у меня самой имеется фамилляр из мира острова Фейри. в нашем музее за пентаграммой стоят врата в демонический мир Вогна. Когда Грэмма сообщила, что пришла из мира, называемого Великой Долиной, я даже не подумала удивляться. Сегодня-то я понимаю, что про подобные случаи нужно сразу сообщать, но еще вчера у меня и в мыслях не было, что это может быть опасно. Когда я закончила говорить, наступило долгое молчание. Оно продолжалось почти минуту, как вдруг отец спад вскрикнул, вскочил со стула и тут же упал на пол. Его тело корчилось и быстро превращалось в камень. Я, инквизитор и декан удивленно переглянулись, а потом до меня дошло. «Ой, это я виновата! Вчера, когда Грэмма скрутила меня в моей комнате, я защищалась и поставила на себя всякую магическую защиту, в том числе и защиту от считывания мыслей, так как у Грэма был фамиляр, говорящая змея, читающая чужие мысли, и я забыла снять это заклинание». Вчера меня резко усыпили, а сегодня я просто не успела. «Активная ментальная защита с заклинанием петрификации? Оно изучается только на шестом курсе», — одобрительно засмеялся Декан Достер. «А вы еще спрашивали, почему я взял Елену на факультет магии земли?» «Елена, вы сможете его раскменить обратно?» — поинтересовался жрец. «Я со стыдом призналась, что не смогу». Декан же отмахнулся, сказав, что легко сделает это, но первые мгновения расколдованному заклинанием «Камень в плоть» будет весьма плохо, его будет тошнить. Зрелище неприглядное, и поэтому маг хотел бы провести процесс снятия заклинания чуть позже, когда общение с адептом Еленой закончится. И, конечно же, не на новом эльфийском ковре. Отец Марки вынужден был согласиться. Напоследок он лишь попросил показать моего фамиляра из другого мира, чтобы убедиться в его безвредности. Я тут же проявила фею Виги. Вид полугулой летающей девицы неожиданно сильно смутил старого священника. Он тут же попросил скрыть фамиляра и сообщил, что ко мне у инквизиции вопросов не осталось. Только когда за мной закрылась массивная каменная дверь, я смогла выдохнуть. Я была на волоске от провала. Простейший вопрос инквизиторов, вроде бывало ли я в других мирах, оказался бы для меня смертельным, так как соврать при наличии механической птицы я бы не смогла. Из-за густых деревьев с дальней стороны оранжереи вышел и направился ко мне геркшелани. Я снова нацепила на лицо безразлично расслабленную маску и пошла навстречу сыну барона. «Рад тебя видеть, Елена». — Все, отстали от тебя инквизиторы? — Да у них ко мне было мало вопросов. Больше интересовались тобой и твоей подружкой Грэммой, — ответила я легкомысленным тоном. — Бывшей подружкой, — строго поправил меня парень, рассматривая подплывшую к берегу пруда стайку красных карпов. — Ты так легко отказываешься от друзей, с которыми был давно знаком? — сиехидничала я, не сдержавшись. Я не отказываюсь от друзей никогда, твердо ответил Герк. Но Грэмма оказалась демоном. Получается, все эти годы она мне врала. Друзья так не поступают. К тому же она умерла вчера во время штурма. Ты не знала об этом? Не знала. Я видела лишь, что Грэмма лежала без чувств, а потом меня усыпили, чтобы я не мешалась под ногами. Герк замолчал, Носком ботинка подцепил маленький камушек и швырнул его в пруд к рыбкам. Красный откормленный карп заглотил упавший в воду камень, но тут же выплюнул. Остальные рыбы не заинтересовались несъедобным предметом. Парень вдруг резко отвернулся от меня, но я успела заметить проявившиеся слезы на его глазах. — Они обещали не причинять ей вреда, пока не разберутся, человек она или демон! — выкрикнул Герк. Но кто мог знать, что Грэмма разделила сознание? Даина была нередкая разумная змея, как всем заявляла Грэмма. Это была самая обыкновенная папоротниковая гадюка, в которую магичка Грэмма переселила часть своего собственного разума. Даина и Грэмма были неразрывно связаны между собой. Части одного целого, которые дополняли друг друга и не могли существовать раздельно. Когда нападавшие убили ядовитую змею, Умерла и Грэмма. Так мне сказали. Так это ты сдал ее инквизиции? Догадалась я, отступив на шаг от парня. Но что мне оставалось делать? Выпалил Герг с досадой в голосе. В моем роду была женщина-сукуб. Во мне течет кровь демонов. Одного этого уже достаточно, чтобы меня подозревали во всех бедах нашего мира. Если бы я не рассказал инквизиторам про Гремму то сидел бы уже в городской тюрьме в серебряных заговоренных кандалах с ног до головы, облитой святой водой. Но моя совесть чиста. Даже если бы я не выдал Гремму, это сделали бы другие. И Ситим, и Вадемир, и Яны, подслушивавшие подслушивавший нас трактирщик, и официантка. Все они сообщили жрецам об обнаружении опасного демона. К счастью, я успел самым первым. Я молчала, Герк тоже молчал. Рыбу, видя, что кормить их мы не собираемся, потеряли к нам всякий интерес и рассредоточились по бассейну. Наконец, молодой маг не выдержал и спросил напрямую. «Елена, скажи честно, ты осуждаешь мои действия?» «Не осуждаю. Наверное, ты вынужден был так поступить». Но ирония в том, что Грэмма решила убить меня, так как считала, что только я могу выдать Инквизиции ее тайну. В своих же друзей она верила. А получилось с точностью до да наоборот. — А почему ты сама не донесла на Грэмму? — удивился парень. — Ведь у тебя не было никаких поводов симпатизировать ей. Я посмотрела прямо в глаза своему новому знакомому и тихо спросила. — Герк ты всерьез считаешь Грэмму демоном? Если человеку довелось родиться в другом мире, он не становится от этого менее человечным. Я считала и продолжаю считать, что Грэмма была обычной человеческой девушкой. Мне показалось, что на секунду в глазах парня появилось выражение раскаяния и сомнения. Но затем их сменил огонь непреклонного фанатизма. Это опасное заблуждение. Надеюсь, ты не высказывал таких крамольных мыслей при святых отцах. Все обитатели других миров чужды нам. И хотя в других мирах есть существа, внешне сходные с людьми, но они просто опасные твари, и наш святой долг не давать им укрыться в нашем мире и сразу же уничтожать. Меня так и подмывало сообщить, что в этом вопросе я более осведомлена и потому не могу принять настолько примитивную точку зрения. Но я прекрасно понимала, что Герк тут же побежит докладывать об этом святым отцам. Потому я ответила по-другому. Возможно, ты и прав. У меня слишком мало знаний в этом вопросе. Но мне не хочется больше говорить на эту грустную тему. Давай выбираться из башни. Портал, через который я попала в иранжерею, в обратную сторону не срабатывал. Видимо, он тоже активировался только в присутствии магов уровня магистров. Пришлось нам с Гергом использовать обычную лестницу. Мы долго спускались по лестнице вниз, потом поплутали по какому-то темному этажу, на котором ступеньки закончились, пока не вышли к комнате с активными порталами. «Я наконец-то сориентировался», — обрадовался мой спутник. «Вон тот левый портал ведет к хранилищу камней на верхние этажи. Средний ведет вниз к малой спортплощадке между корпусами». Про вон тот правый я ничего не знаю. Тогда пошли в правый портал. Нужно же расширять свои познания. Беззаботно ответила я, и первой вошла в портал. Неожиданно я оказалась на пустыре. Вокруг был только бурьян высотой по пояс и куча мусора. Где-то я очутилась. Надеюсь, хотя бы в Ирафии, а то с высших магов станется открыть портал вообще в другой мир. Я удивленно оглядывалась, пытаясь сориентироваться, когда в метре от меня возник герк. Судя по вытянувшемуся лицу Герга, он тоже не ожидал такой подлянки. «Мы где-то у реки», — указала я парню на видимые вдали паруса кораблей. Сын барона посмотрел в указанном мной направлении и присвистнул удивленно. «Вот это нас зашвырнуло! Отсюда же до внутреннего города топать и топать, Судя по всему, мы в северной части Холфорда, где-то за кварталом гильдий. Пустырь, кусты, мусор, ближайшие постройки аж вон где. И то какие-то нежилые склады. И вот мне крайне любопытно, зачем устраивать портал туда, где ничего нет поблизости Может, это секретный выход с территории Академии, которым только магистры пользуются? Предположила я. Похоже. Вот только искать обратный портал тут бесполезно. Он может находиться хоть в противоположном конце города. Придется нам пешком топать обратно в академию. Гирк не сильно заморачиваясь, успеваю ли я за его быстрым шагом, направился вдоль реки в сторону видимого вдалеке моста. Это был Серебряный мост, один из трех мостов, соединяющих северную и южные части Холфорда. Про этот мост я много раз слышала, Но никогда ранее мне не доводилось бывать в этой части огромного города. Мост был гораздо более высоким, чем золотой. Под Серебряным свободно проплывали огромные парусные корабли со всеми своими высоченными мачтами. При этом Серебряный мост находился еще в более жалком состоянии, чем золотой. Прогнившие доски настила во многих местах были продавлены и обломаны. Но самая большая трудность поджидала нас где-то посередине. Тут в настиле зияли огромные дыры, сквозь которые можно было видеть далекую поверхность стреминки. Для прохода путников оставалась лишь узкая полоска в три уцелевшие доски. И хотя для страховки в этом месте натянули веревку, за которую можно было придерживаться рукой, все равно смотрелось жутковато. На мосту даже образовалась небольшая очередь из желающих перейти на ту или другую сторону. Мы пристроились в конец очереди и наблюдали, как горожане переходят опасный участок. Кто-то совершенно не боялся, другие же надолго останавливались, молились и судорожно цеплялись за последние планки перил, стараясь не смотреть на далекую темную воду. Почему городские мосты не починят, задала я логичный вопрос. Это старая проблема, связанная с законами империи, пустился в объяснение слова охотливый Герк. У каждого моста имеется свой хозяин. Храмовый мост принадлежит жрецам. Они построили его на пожертвование и постоянно следят за его сохранностью. А золотые и серебряные мосты находятся в ведении императора и контролируются из первой столицы. Обычно деньги на содержание мостов выделяются новому правителю города сразу после его назначения. В последний раз средства на ремонт этих мостов присылали еще до моего рождения, когда Вильгельм Паладин стал правителем Холфорда. Тогда как раз были заново отстроены золотое-серебряные мосты взамен старых обвалившихся. С тех пор новых денег не поступало, а городские власти не вправе что-либо делать с принадлежащими императору сооружениями. Даже не могут ремонтировать их, хотя денег на ремонт требуется совсем немного. Но есть и хорошая новость. Старый правитель города помер. Вскоре появится новый, и мосты починят. Я мало интересовалась политикой, однако все же помнила слова Петьки о том, что сейчас в Холфорде наблюдается шаткое равенство. Никто из претендентов на пост главы города с зимы не может получить большинство в Совете рыцарства поэтому я, решив блеснуть этими познаниями, высказала некоторое сомнение, что вопрос с будущим правителем города будет решен очень быстро. «Уже фактически все решено», уверенно сказал сын барона. «Новым правителем станет граф Силиус Армазо. Вскоре об этом во всеуслышанье глашат и объявят на весь город». «Откуда такая уверенность?» удивилась я. «И почему именно граф Силиус Армазо а не герцог-мазурок-фиштен». «Герцог-фиштен? Этот мясник?» — сын барона с презрением плюнул вниз в далекую воду. «Только на миг представь, что станет в городе, если убийца-фиштен дорвется до власти. Он же утопит город в крови. У старого герцога целая банда убийц и отъявленных главорезов. Один только прирученный вампир-глис, чего стоит» а его тройка великих мастеров клинка, руки у которых по в крови, а целый отряд лесных эльфов, которые стреляют без предупреждения по тем, кто приблизится к землям герцога, а его новый бритер Петр Пузырь, словно цепной пес, бросающийся на неугодных дворян. «Герк, прекрати нести чушь!» — не выдержала я. «Петр Пузырь мой давний знакомый, друг детства и даже бывший жених. Он паладин Тора». Само воплощение доблести и чести, который никогда не совершит дурного поступка. Тут подошла моя очередь переходить мост по настилу из досок. Решившись, я быстро прошла опасный участок и остановилась в ожидании своего спутника. Герк позеленел лицом и долго стоял, не решаясь вступить на доски над провалом лишь выстроившаяся за ним очередь переходящих мост путников, вынудила сына барона взяться за страховку и пройти пять метров по шатким доскам над обвалившейся частью настила. Мы остановились у перил, чтобы отдышаться и успокоить нервно стучащие сердца. Герк почему-то нервничал, кусал губы, а потом неожиданно произнес. «Елена!» «Должен признаться, я всерьез опасался, что ты меня сбросишь в реку с такой огромной высоты. Глупо, правда? Просто мой отец, барон Шлани, является вассалом графа Армазо, на чей голос в Совете рыцарства семья Армазо может всегда рассчитывать. Именно поэтому отец справедливо опасается за свою жизнь. Когда я недавно был в замке у отца, то шагу спокойно не мог ступить». Даже меня, родного сына барона, наемная охрана не пропускала в некоторые помещения. Все в замке жили в постоянном страхе. Это и была одна из причин, по которой я оттуда так быстро уехал. Политика — это грязь, она пачкает даже самых чистых. Давай забудем о том, что я только что наговорил про твоего друга, и не будем больше говорить на тему политики». Мы обошли район Доков, который тянулся также и по этому берегу реки Стреминки, и направились в сторону внутреннего города. Герк постоянно шутил, смеялся, но я чувствовала фальшь в его голосе и какое-то внутреннее напряжение. Уже почти у самых ворот во внутренний город сын барона неожиданно предложил мне зайти перекусить в ту же самую таверну, куда он меня уже водил. Я не стала отказываться. Внутри таверны, за тем же «нашим столиком» мы обнаружили Вадемира, Яна и Сетима. Последний был уже изрядно пьян. Сын барона заказал обед на двоих и подсел к своим друзьям. «Герк, я последняя распоследняя сволочь!» — сообщил во всеуслышание Сетим. «Из-за моей глупой шутки погибла Гремма. Правда вскрыла притворявшегося Грэмма и демона и убила его. «Ты не виноват ни в чем», — ответил сын барона. «Вот только не надо мне этих насквозь фальшивых речей, от которых несет инквизиции. За годы, что я был с ней знаком, Грэмма имела сотни удобных моментов убить меня. Я сердцем чувствую, не была она демоном. Просто девчонке не повезло родиться в другом мире. И дважды не повезло, что она разболтала об этом. Сейчас я уже могу признаться, Грэмма мне очень нравилась». Кажется, она догадывалась о моих чувствах к ней. «Грэмма знала это и считала, что ты ее не выдашь», — сказала я, и все за столом сразу же затихли. «Она вообще верила во всех вас?» Сетим закрыл лицо руками и разревелся. Остальные маги виновато отводили взгляды, за столом воцарилось тяжелое молчание. Я, не чувствуя вкуса, быстро съела принесенную мне официанткой порцию и попрощалась с остальными. Герк бросился провожать меня, но я ответила, что сама найду дорогу. Настроение у меня было очень скверное. По дороге я сама чуть не разревелась. Нет, Грэмму мне было совсем не жаль. Она сама была виновата в своей смерти. Но я чувствовала, что никогда не смогу стать такой же, как Вадемир, Герк, Ян или Сетим. Они совсем другие по характеру, к тому же они никогда не простят мне смерти своей подруги. Единственным из этой группы, к кому я чувствовала некоторую отдаленную симпатию, был Герк. Но сегодня на мосту я ощутила его резко изменившееся ко мне отношение. Раньше он осторожно заигрывал со мной, теперь же считал врагом. Да, он старался скрывать это маской веселости и вежливости, но я знала, что он никогда больше не будет мне доверять. В своей комнате я немного успокоилась. Какая разница, как ко мне относятся Владимир и все остальные из этой компании? У меня есть мои надежные друзья — Петька и Сергей. Да, я рассталась с ними не в самом хорошем расположении духа, но они никогда меня не бросят и не предадут. Я поняла, что ужасно скучаю по ним. Мысли о Сергее плавно перетекли в невыполненную мною работу. Нужно было собираться с силами и идти в библиотеку. Я взяла исписанную кипу листов и пошла учиться. На этот раз я решила пойти другим путем. Герк упомянул про метод Фехеля и аксиому какого-то эльфа. Именно эти методы и стоило изучить. Дежурная администратор подсказала мне, в каком шкафу можно найти учебники по этой теме. Вооружившись целой кипой книг, я засела за работу. К вечеру мой энтузиазм стал угасать. Метод Фехеля заключался в построении системы линейных уравнений в семимерной системе магических координат. Решение этой матрицы было нужным для заклинания вектором и числом. Вот только получить решение можно было лишь путем длительного подсчета. Я потратила пару часов на вычисление первой руны, сбивалась кучу раз и начинала считать заново. Да, с математикой у меня были проблемы. Ответ никак не желал повторяться дважды. Каждый раз у меня получались разные варианты, поэтому я психанула и стала изучать приближение Дриаса-эльфа. За этим занятием меня и застал подошедший к столу герг Шелани. Я перевернула листы с записями, исписанной стороной вниз. Герк криво усмехнулся. «Не доверяешь? Вчера ты не прятала свои записи. Наоборот, давала посмотреть и просила помочь в расшифровке что-то изменилось?» «Изменилось твое отношение ко мне. Я же чувствую это, Герк. Вчера ты бескорыстно хотел мне помочь. Когда же ты узнал, что мечник Петр Пузырь — мой бывший жених, ты стал насторожен. Теперь же снова ищешь повода сблизиться. Нетрудно понять, что не я тебе интересна, а информация о моих друзьях». «Ладно». «Раз ты этого хочешь, поговорим в открытую», — согласился Герк, присаживаясь на краешек парты. «Ты неприятно меня удивила тем, что оказалась близкой подругой одного из врагов моего рода. Сотни мыслей сразу же закрутились у меня в голове, особенно про наше подозрительное знакомство. Несчастная девушка, заперта ночью, одна в темной библиотеке и зовет на помощь благородного юношу. Совпадение?» Второй странный момент — подозрительная осведомленность скромной девушки о редком сорте пива. Еще одно совпадение. И потом из всех сотен вопросов, которые ты могла задать Грэмми, ты выбрала именно тот, который либо заставит меня чувствовать себя предателем по отношению к моей подруге, либо подставит под удар Инквизиции весь мой род. Хочешь сказать еще одно совпадение? Немноговато ли? Конечно, я насторожился, как и любой бы на моем месте. Сразу после нашего расставания я направился в замок графа Армазо, и знаешь, что я обнаружил? Что ты сама весьма примечательная личность, Елена-фея. Я с трудом удержалась от удивленного восклицания, хотя мозг у меня мгновенно заработал на полную мощность. Представлялась я сыну барона просто как Елена, мое прозвище точно ни разу не звучало в разговоре. Еще утром герк моего прозвища не знал, Получается, кто-то раньше следил за мной и собирал информацию. Странно. Неужели моя скромная личность могла кого-то заинтересовать в этом городе? Так и не дождавшись от меня каких-либо слов, Герк продолжил свою речь. Всплыл любопытный факт, что моя новая знакомая, опять же, наверняка чисто случайно, близко знакома с высокородной леди Камилетты Кофештен. Да, Елена. «Не пытайся скрыть свое удивление и не смотри на меня такими холодными глазами. Я сам получил эту информацию всего лишь пару клипсидр назад. У семьи Армазо везде свои глаза и уши, и нужные люди выяснили это. На тебя в картотеке Армазо даже заведена отдельная папка. Тебя видели вместе с младшей дочерью врага нашего рода здесь, в Холфорде. Более того, прошлой зимой ты посещала замок Древний Брод, родовое поместье кофештенов. «Очередная случайность?» «Я, конечно, задал этот вопрос стратегам графа Армазо и получил однозначный ответ. Хочешь знать его?» «Мне совершенно безразличны твои умозаключения», резко ответила я. «Но и зря. Мне ответили, что родкофиштенов тут совершенно ни при чем, они работают гораздо аккуратнее. Это судьба. Поэтому я пришел к тебе извиниться за свои нелепые подозрения». «А теперь, если ты не возражаешь, я готов удалиться». «Герк, останься!» — неожиданно для самой себя выкрикнула я и сама смутилась. «Я тоже хотела извиниться за свое недоверие». Я перевернула листки лицевой стороной вверх и подвинулась, освобождая место рядом с собой на лавке. «Ничего секретного в моей работе нет. Это никак не связано ни с Петром Пузырем, ни с кофештенами». Просто я обещала другому своему другу выучить одно сложное заклинание. герг хитро усмехнулся, засунул руку внутрь мантии и вытащил помятый листок с каким-то рисунком. Для этого друга. Я с удивлением увидела довольно точный портрет Сергея Воронина, нарисованный тонким свинцовым карандашом на грубой пожелтевшей бумаге. На листке была крупная надпись «Разыскивается», а снизу приписка «Вооружен и крайне опасен». Награда за голову — 150 крыльков. «Где ты это взял?» — испугалась я. «Значит, я не ошибся. Этот листок был найден у одного из убитых этим парнем ассасинов и с тех пор лежал в твоем личном деле в картотеке Армазо. Там еще штук пять таких бумажек, все тоже были сняты с трупов. Я прихватил одно с собой. Возьми себе эту листовку, дарю» однако крутой у тебя знакомый. Я убрала объявление к своим записям и положила перед гергом листы с нерасшифрованными символами и таблицами. Парень стал внимательно вчитываться, указал мне на пару стоящих подряд символов, затем открыл учебник по рунной магии на нужной странице и указал пальцем. Вот с этими совсем просто. Стоящие подряд руны Даль и Сид означают всего лишь паузу в заклинании для передышки и накопления силы. Даруны руны Даль магу нужно все прочесть единым текстом на одном дыхании. Потом делаешь пальцевый знак память, вот он изображен в учебнике, и одновременно жест граница, который вы должны были учить на втором курсе. Если у тебя достаточно вместительный накопитель магии и хороший браслет-запоминатель, то предыдущий отрезок заклинания сохранится в магическом предмете. Ну а далее, как отдохнешь и отдышишься, следует стандартная руна фет. Ее даже не отображают в заклинании, так как это и так очевидно. И просто продолжаешь читать оставшийся текст после руны Сид. Это понятно. Правда, я не уверена, что у меня дыхания хватит дотянуть додаль. Тут слишком длинное начало. Иногда можно перенести разрыв ближе, но не всегда. Нужно сперва логически завершить начатый цикл силы. Я не совсем понимаю, что тут создается в этом заклинании, Но вроде идет накачка силы и развертывание какого-то кокона, поэтому прерывать заклинания раньше нельзя, кокон не получится. А что это вообще за заклинание? Аналог воздушного заклинания — невидимость для тех, кто не может пользоваться магией воздуха. Невидимость на основе магии Земли. «Какое дикое извращение!» — скривился молодой волшебник. «Хотя, наверное, для магов Земли других вариантов и нет. Хорошо, давай смотреть дальше». За этот день мы совместно с Гергом расшифровали еще шесть рун. Пользоваться приходилось трудоемким методом фехеля, так как мы не нашли, кроме одного случая, простых эквивалентов нужных рун в таблице приближений Дариаса-эльфа. Считал более опытный Герг, я лишь проверяла его расчеты, затем вписывала итоговые значения в формулу заклинания и затем выучивала новые для себя жесты и символы. Когда за окном совсем стемнело, мы как-то синхронно решили прекратить на сегодня занятия и направиться на ужин в столовую академии. Там мы оказались в конце длиннющей очереди на раздачу и с грустным видом наблюдали, как медленно-медленно движется очередь из сотни абитуриентов. Вид у Герга был совсем потерянным. — Может, пойдем в город перекусим? — предложила я. — Поздно уже. Из Академии в столь поздний час уже нас не выпустят. Разве что через обнаруженный сегодня портал в главном корпусе успеем рвануть. Но вот только обратно в Академию до третьего колокола мы точно не успеем, и придется нам с тобой ночью где-то прятаться от городской стражи. Ну что, рискнем? Герк пристально смотрел мне прямо в глаза, ожидая моего решения. Я встретилась с ним взглядом, и на меня волной накатила радость от предвкушения приключения, От возможности побыть наедине с этим красивым парнем возникло жгучее желание познакомиться с ним ближе. Намного ближе. Мысли стали тягучими, словно чужими. Я поняла, что еще немного, и моя способность сопротивляться чарам просто утонет безвозвратно в этих бездонных черных глазах. Причем мне дико хотелось именно этого. Но я нашла в себе силы отвести взгляд. «Если еще раз испытаешь на мне свои демонические приемчики, то станешь каменным памятником самому себе», заявила я потомку Суккуба. Герк смутился и даже немного покраснел, потом посмотрел на меня уже совершенно нормальным взглядом и попытался оправдаться. «Извини, это вышло совершенно случайно. Сговорили на тему прогулки в город и ночевки там. Тебе же говорили, наверное, что ты очень красивая. Ну вот». И я это тоже заметил. Мелькнула дурацкая мысль. Далее я совершенно рефлекторно. Честное слово, дворянина, это было не специально. Елена, я обещаю, что подобное больше не повторится. Я со смешком ответила, что не сержусь на то, что парень вдруг заметил, что я красивая. Герк улыбнулся. Возникшее между нами напряжение мигом улетучилось. А по поводу памятника, это шутка такая? Или в самом деле можешь обратить человека в камень? — заинтересовался сын герцога. Сегодня святой отец пад из инквизиции тоже захотел это узнать. И я тоже отреагировала совершенно непроизвольно и рефлекторно. Надеюсь, декан Достер его уже расколдовал. — Ты окаменила инквизитора? — парень сперва опешил, а потом расхохотался так, что долго не мог остановиться. У него даже слезы на глазах появились. На нас стали оборачиваться стоящие в очереди люди, кто-то неодобрительно цикл, но Герк все никак не мог отсмеяться. Я же обратила внимание, что во всей длинной очереди кроме нас нет ни одного мага-преподавателя или адепта. Стояли только прибывшие сдавать вступительные экзамены абитуриенты. И тогда я решила немного пошалить. Толстый повар, нахамивший мне вчера, дернулся и замер. Потом повернул свою голову в нашу сторону, приветливо замахал рукой и прокричал громко на весь зал. «Эй, вы, двое в мантиях! Чего стоите в общей очереди? Адепты могут проходить вперед. Очередь только для поступающих!» Я схватила Герга за руку и потянула за собой, пока контроль над толстяком не пропал. Повар щедрой рукой наполнил нам тарелки, затем успел обслужить еще парочку человек из очереди и вернулся к своему обычному состоянию. Толстяк сжал голову своими руками, словно у него резко заболела голова, помотал башкой и ошалело стало осматриваться Но мы же с Гергом уже сидели в зале, успев перед самым носом нерешительного абитуриента с подносом занять только-только освободившийся столик. — И зачем мы стояли, если можно было сразу проходить? — проворчал недовольно Герг. Он даже не понял, что произошло. Я же с гордостью подумала про себя, что контроль гуманоида у меня получается все увереннее и аккуратнее. Случай с молочником в горной крепости не в счет. Еда была все той же пресной баландой и вялыми овощами с наложенной иллюзией. Однако никто не жаловался, все вокруг ели с явным аппетитом. Даже Герк, не ощущая фальши, хрустел кусочками хорошо прожаренного мяса, от которого настолько разило наложенные иллюзорные магией, что мне даже страшно было представить, что же оно представляет собой на самом деле. «Все-таки в магии разума есть и свои минусы», — грустно думала я, без всякого аппетита ковыряясь вилкой в иллюзорной массе. После ужина мы прошлись вместе по школьному двору, любуясь огромными звездами и разговаривая на совершенно нейтральные темы. Затем мы с Гергом попрощались и договорились встретиться завтра в библиотеке ровно в полдень, потом вместе пообедать и закончить уже расшифровку заклятия. За все время сын барона ни малейшим намеком не попросил никакой награды за свою помощь. Это было немного странно, так как не вписывалась в составленный мной психологический портрет парня. Одно дело мои близкие друзья. Помощь от Сергея или Петьки была бы, само собой, разумеющейся, как и моя помощь им. Но Герк близким другом не был, поэтому я чувствовала себя несколько неловко. Но не привыкла я быть обязанной кому-либо. С такими мыслями я направилась в свою комнату. Коридор, как и вчера, был совсем пустым и темным. Неприятная ассоциация с событиями вчерашнего вечера меня несколько передернула. Сами собой полезли в голову жуткие мысли, что меня в темной комнате поджидает что-то ужасное. Но я постаралась отогнать нелепые страхи. Наоборот, чтобы перебороть их, я не стала включать магический фонарик. Открыла на ощупь запертую дверь новыми ключами. Вошла в комнату и только там включила магический свет. И взвизгнула от ужаса. На кровати Кары, как раз там, где вчера сидела притаившаяся Грэмма, находилась темная фигура. — Привет, Ленка! — услышала я такой знакомый насмешливый голос Сергея.